Глава 220. К счастью, снежный танец предельного льда длился недолго, поэтому он не заморозил все озеро бога моря целиком. Сильный ветер и метель медленно стихли. Изначально поле боя стало ослепительно белым. За этот короткий промежуток времени ледяной покров стал уже толщиною в фут, а холод вызвал падение температуры во всей Академии. Ейхау стоял на том же самом месте, держа за руку Ван Дун. Недалеко от них стояло пять ледяных скульптур различных форм. Повернувшись, Ейхау посмотрел на Ван Дун и тихо сказал, «Я хотел бы увидеть тебя. Можно?» «Да», — согласилась Ван Дун. После боя их напряженные чувства исчезли, и сила Хоудуна, которая циркулировала в их телах, Направляла их. Даже сталкиваясь с сильным противником, ейхау по-прежнему был очень решительным. Но сейчас его руки слегка дрожали, когда он коснулся шляпы и вуали. Он чувствовал, что его сердце бьется все быстрее и быстрее. Его сильное желание было смешано с беспокойством. Реакция Ван Дун была даже сильнее, чем у него. Она слегка опустила голову и скручивала пальцы перед собой. Она была далеко не так энергична, как когда требовала боя вдвоем против пяти. В итоге Ейхао остановился. Он не снял шляпу. Он что-то прошептал, прежде чем Вандун кивнула. В следующий момент Ейхао взял ее за руку, пока они отходили назад. Бесчисленные вспышки огней взорвались, словно фейерверки, вылетев из тел Юйхао и Вандун в качестве их центра, ослепив при этом всех. Посреди огней Ван Дун была втянута в объятия Юйхао, и их тела слились в одно целое. Золотисто-голубые крылья начали увеличиваться с пугающей скоростью, и их размер мгновенно удвоился. Крылья сияющей богини-бабочек обычно были разделены на верхние и нижние, но прямо сейчас появилась еще одна нефритовая средняя пара крыльев. Они были гладкими, прозрачными имели яркий окрас, высвобождая густую ауру жизни. Истинной сутью жизни являлись свет и вода, и эта аура жизни дополняла ауру света. Ослепительные крылья бабочки широко раскрылись. Синие, золотые и зеленые огни окрашивали мир вокруг них. На крыльях, казалось, находилось бесчисленное множество капель воды, преломляющих свет. Когда свет засиял, Слои и потоки мороза были выпущены из ног сияющей богини бабочек, благодаря чему ее стройная фигура выглядела чрезвычайно элегантно. По мере того, как мороз распространялся, снежинки на земле поднимались в воздух, где они начали танцевать. С распространением леденящего холода слившиеся тела Юйхау и Вандун начали трансформироваться в шокирующей манере. Из трехцветного свечения... Начала появляться стройная фигура. Шляпа и вуаль растворились в золотых огнях, оставив позади лишь молодую девушку. Ее рост превышал 180 восемьдесят сантиметров, а ее стройная фигура чрезвычайно очаровывала. Ее длинные волосы были розовато-голубыми и спускались до самых ног. Ее глаза были ярко-золотыми, а ее стройная фигура была безупречна. Никакие слова не могли описать, насколько пропорциональна была ее очаровательная фигура. Ее восхитительная внешность превосходила всех присутствующих дам. Каждая полоска света и изгиб ее тела идеально дополняли друг друга. Никто не мог описать, что они чувствовали, когда впервые увидели ее. Тем не менее, она определенно привлекала всеобщее внимание. В следующий момент она переместилась. Она шагнула вперед левой ногой и поднялась в воздух. Оранжево-золотая снежная дева приземлилась на ее плечо, когда она показала жест, и трехцветные крылья за ее спиной подняли ее тело в воздух, когда она начала танцевать. Густой туман начал распространяться от ее ног вверх, превращаясь в потоки, которые окружали ее тело, вращаясь вокруг нее. Темное небо внезапно раскололось, и полоска золотого солнечного света опустилась на ее тело. Внезапно окружающий лед и снег осветились этим золотым сиянием. Золотой ореол поглотил ее, словно богиню, которая пережила свое перерождение в свете. Она начала танцевать в воздухе. Каждый ее шаг был нежным и совершенным. Ее очаровательные виды были наполнены светом жизни и надежды, Ее крылья сильно подчеркивали ее тело и движение. Облачение света появилось, когда она была окружена теплом этого света. Ее крылья непрерывно расправились и складывались, добавляя ей потустороннюю элегантность. На ее лбу появилась едва заметная золотая руна, но более четкая, чем в прошлый раз. Она была похожа на изображение золотого трезубца. Ее золотые глаза были нежными, а ее гладкое белое лицо слегка розовым. Ее фигура мелькнула и каким-то образом оказалась перед ледяной скульптурой. Когда она коснулась скульптуры, та начала таять. Лед, покрывающий озеро бога моря, превратился в ее сцену. Пока все смотрели в оцепенении, ее ослепительные крылья порхали, когда она танцевала в воздухе. Пять ледяных скульптур растаяли одна за другой. Лин Линлоче, Нинтян, Вуфэн, Сехуанье и даже Дайхуабинь не теряли сознание. Они были потеряны в снежном танце предельного льда и в духовной буре. Однако они не теряли свое сознание полностью. Когда лед растаял, теплое чувство охватило их тела и ускорило их кровь. Они тоже видели восхитительную фигуру и длинные розово-голубые волосы. Одинокий танец посреди мороза, облачение света. Они также были ошеломлены. Независимо от того, насколько негативно они себя чувствовали, их эмоции медленно успокаивались в этой ауре, ауре, которая была комбинацией холода, жизни и света. Когда трехцветные крылья уменьшились, Облачение Света, наконец, свернулось на свое прежнее место. Облачение Света разделилось и снова стало двумя разными людьми. Ейхао по-прежнему был Йхао, но девушка вот рядом с ним уже не была в шляпе. Она, очевидно, являлась уменьшенной версией богини Света. Пока ее длинные розово-голубые волосы стекали за ней, ее глаза начали бегать. Она была смущена и не осмеливалась посмотреть на Юйхао. Юйхао тоже был ошеломлен. Хотя он знал, что перед ним стоит Вандун, он все еще не мог поверить в это. Вандун и Вандунер. Они выглядели очень похоже, но ему казалось, что он не может разглядеть в ней Вандуна. Вандун являлась незрелой версией богини света. Итак, моя богиня всегда была рядом со мной с самого начала и до сих пор. У моей семьи есть техника маскировки, которая позволила мне изменить свой голос и черты лица. Я даже смогла подделать кадык. Хотя изменения не слишком радикальны, они мешают другим узнать меня. Голос Вандун был очень тихим, но Юйхау все же смог отчетливо слышать ее. Неудивительно, что она казалась настолько другой. «Ты... ты так долго скрывала от меня правду!» Ейхау улыбнулся. Прости, я... Не нужно извиняться, я был дураком. Мягко сказал Ейхау, взяв ее за руки. Разве ты не говорила, что я твой дурак, не жалея о своем выборе? Позволь мне снова подумать об этом. У тебя же уже есть зуйдзы. Ответила Вандун. Чепуха, мы всего лишь хорошие друзья. Решительно ответил Ейхау. Вандун подняла голову. Ее взгляд был слегка жестким, когда она смотрела на Юйхао. «В каком смысле?» «Конечно, когда мы впервые использовали облачение света, меня уже тогда покорила фигура богини света. После этого никто не мог войти в мое сердце». После некоторой паузы Ейхау серьезно посмотрел на нее и сказал, «Сейчас моя богиня прямо рядом со мной». Ванду наконец улыбнулась. Ее улыбка казалась столь же великолепной, как цветущие цветы. Она потратила много усилий ради этого дня. После более чем двух лет разлуки Вандуна сознала свои чувства к Юйхао. Она даже пыталась забыть его, однако она поняла, что не может этого сделать. Вот почему она отправилась навестить его и привела с собой обратно в секту Чистого Неба, надеясь, что ее родственники одобрят его. Когда она встретила Цзуй -цзы по пути, она почувствовала угрозу. Вернувшись в академию, она начала готовиться. Она раскрыла свою личность бэйбею Бэю, Цзэн Наньяни Сяо Сяо, надеясь получить их помощь. Она хотела подождать до окончания следующего турнира духовных дуэлей передовых академий континента, прежде чем рассказать обо всем Юй Хао. Однако, после их разлуки она поняла, что больше не может ждать. Больше всего ее беспокоил тот факт, что Юйхау не мог развивать чувства к ней, если бы он не знал, что она на самом деле девушка, независимо от того, насколько они близки. Теперь, когда все уже сделано, он оказался неполным дураком, и ее тяжелая работа наконец-таки окупилась. Юйхау, казалось, вдруг подумал о чем-то. Когда он повернулся и посмотрел вдаль... Все озеро Бога моря было абсолютно тихим, тем не менее, все внимание было сосредоточено на нем. Он немного смутился. Самая старшая сестра, самый старший брат, теперь мы можем идти. Похищение невесты должно было закончиться, верно? Ейхау крикнул в сторону Бэйбея и Джан Лусюань. Обычно он называл бэйбея самым старшим братом в то время как Джен Ли Сюань все обычно называли самой старшей сестрой. Когда он обратился к ним обоим вместе, это прозвучало странно. Все оправились от шока лишь после того, как услышали его голос. Правда была в том, что никто не знал, как Юй Хао и Ван Дун победу. Они не могли ничего почувствовать, поскольку все внутри домена находилось под контролем Юй Хао. Первоначально сложный бой два против пятерых, закончился ошеломительной победой. Но все были сосредоточены не на победе. Они были сильно, очар... Они были сильно очарованы вандун, так как она была слишком красива. Мало того, что ученики-мужики были в шоке с широко раскрытыми глазами, но и ученицы также были опьянены ее красотой. «Можем ли мы все еще похитить невесту сейчас?» Слабо спросил какой-то ученик, Его слова отражали то, о чем думало большинство учеников-мужчин. Если бы они знали, что она такая красивая, у ейхау было бы намного больше конкурентов сегодня. Джань Лысюань посмотрела на ученика, который сказал это. «Хватит нести чушь. Кроме того, тебе нужно будет бросить вызов им обоим, чтобы похитить невесту. Ты уверен в том, что сможешь победить их? Этап похищения невесты завершен». «Настоящим я объявляю, что Юйхао и...» Она резко остановилась на этом. Бэйбэй -бэй поспешно напомнил ей имя — Вандун. «Юйхао и Вандун успешно сошлись вместе в этапе вечной любви. Я желаю им счастливого будущего!» Юйхао и Вандун обхватили ладонями кулаки по отношению ко всем. Они посмотрели друг на друга и улыбнулись, прежде чем начать скользить обратно к берегу ейхао потрясающе выступил в сегодняшнем свидании вслепую. Он также впервые продемонстрировал свои способности и силу предельного льда перед учениками внутреннего двора. Но он сам был потрясен еще сильнее, обнаружив истинную личность Вандуна. Самое большое волнение происходило на пароме прямо сейчас. Старейшины и учителя на пароме уже высадились. У них не было выбора. Паром не мог двигаться, так как вода в озере замерзла. Глаза Яниша уже блестели, когда он спросил. «Старейшина Сюань, должны ли мы сейчас спросить Юйхао о его духе?» Все они являлись передовыми мастерами духов и могли сказать о преимуществах, которые может принести дух. Кроме того, четыре оранжево-золотых духовных кольца Юйхао были слишком шокирующими. Будь то дух или оранжево-золотые духовные кольца, они никогда не появлялись ранее. Они чувствовали бы себя очень неуютно, если бы не расспросили юй Хао об этих новых сущностях. Старейшина Сюань рявкнул. — Ладно, не будьте нетерпеливы. Они только что стали парой, пусть какое-то время побудут наедине. Завтра утром вы можете прийти в павильон бога моря, и мы расспросим его вместе. Вандун действительно скрытно. Тем не менее, Юй Хау в самом деле болван. Они так долго оставались в одной комнате, но он так и не раскрыл ее идентичность. Ха-ха-ха, вот идиот!» Старейшина Линь улыбнулась и сказала. «Эти двое детей действительно интересны. Домен Юй был очень мощным. Мне даже показалось, что оранжево-золотое кольцо загорелось перед тем, как он выпустил домен». «Это был духовный навык доменного типа?» Старейшина Сюань махнул рукой и сказал, «Все не так просто. У него уже есть духовный навык доменного типа, но он не так силен и не может охватить такую огромную область. Похоже, этот парень снова столкнулся с чем-то невероятным. Я думаю, что этот домен связан с его духом. Поскольку все так заинтересованы в его духе, «Я специально созову собрание павильона Бога моря завтра и позволю ему принять участие. Поскольку он также является особым членом павильона Бога моря, пришло время всем встретиться с ним». Все старейшины кивнули. Хотя они уже были старенькими, им все равно было очень любопытно. Более того, это касалось будущего развития всей Академии Шрек. Они вернулись на берег. Ейхао все еще очень крепко держал за руку Ван Дун. У него было слишком много вещей, чтобы сказать ей. Йойхао хмыльнулся и спросил. «Дун, теперь я должен называть тебя так». Ван Дун опустила голову и тихо сказала. «Да, должны ли мы досмотреть мероприятие перед уходом?» Йойхао покачал головой и ответил. «Нет, лучше смотреть на тебя, пока не будет достаточно». «Пока не будет достаточно?» — ответила Ван Дун с улыбкой. Юй Хао изменил свое заявление. «Даже смотреть в течение жизни не будет достаточно». Ван Дун улыбнулась. Здесь не было никаких посторонних, и она стала менее застенчивой. Теперь она осмелилась посмотреть в глаза Юй Хао. «Юй Хао прости, я намеренно скрывала свою личность от тебя ранее, потому что...» Йейхао прервал ее. «Я понимаю, на самом деле я очень рад этому». «Рад?» Иван Дун была озадачена, когда посмотрела на него. Йейхао усмехнулся и ответил. «Конечно рад. Если бы ты поступила в Шрек как ученица, я бы не смог войти в твою жизнь. Ты слишком красива, поэтому ты бы легко привлекла внимание других. Ты не оставалась бы в той же комнате общежития, что и я» и у нас не было бы шансов взрастить наши чувства, у нас даже не было бы наших навыков слияния боевых духов. Естественно, того, что произошло сегодня, тоже бы не случилось». «Пойдем обратно к павильону Бога Моря?» спросила Ван Дун. «Хорошо». Ихау сейчас бурлил от радости. Его глаза совсем не отрывались от Дун, словно он вообще не мог достаточно насмотреться на нее. Пока они шли к павильону Бога моря, ехау сказал, «Дун, теперь я понимаю, почему ты делала все те странные вещи после поступления в академию. Например, ты скрытно ходила купаться одна, и ты злилась на меня после того, как мы спали вместе». «Ты такой плохой! Зачем ты упоминаешь все это?» Дун покраснела и ударила его. Ехау закричал, «Я говорю правду!» «Ты все еще помнишь, когда нам впервые удалось создать золотую дорогу? Мы потеряли сознание, потому что потратили слишком много энергии и опоздали на занятия на следующий день. Мы оба были наказаны учителем Джоу, и она даже кричала на нас через окно, спрашивая, встречаемся ли мы. Она, вероятно, не ожидала, что в будущем мы на самом деле будем встречаться». Когда она вспомнила, что произошло в тот день, Ван Дун слабо улыбнулась. «Конечно, я помню. Ты был таким дураком тогда. Ты так усердно трудился каждый день и побуждал класс трудиться вместе с тобой. Думая об этом, я уверена, что многие ученики нашего класса смогут войти во внутренний двор, когда достигнут шестого курса, кроме нас и пятой старшей сестры». Йихау засмеялся. «Должно быть, нам повезло, раз мы стали старостами того класса. Ты не считаешь?» Ван Дун тоже засмеялась. «Хватит хвастаться!» Ихау сказал. «Ах, да! У тебя ведь нет сестры-близнеца, верно?» Дун закатила глаза на его слова. «Почему ты задаешь такой глупый вопрос сейчас? Конечно же нет! Зачем мне сестра-близнец?» Ихау дразнил. «Значит, получается, ты сватала мне сама себя!» Дун покраснела кто просил тебя быть таким дуболомом И Хаус вздохнул Да, я должен был догадаться об этом раньше, особенно с тех пор как увидел тебя в день возвращения. Ты намеренно сняла свой платок, чтобы я увидел тебя и ты намеренно оставила на нем имя ванцу, чтобы привлечь меня к судьбе бога моря, верно Вандун была ошеломлена какой платок какая ванцу? Йейхао засмеялся. «Что? Зачем ты пытаешься скрыть вещи от меня даже сейчас? Я встретил тебя в тот день, когда вернулся в академию. Ты уже была одета как девушка тогда, а также ты носила платок, который уронила, когда проходила мимо меня. Я схватил его. Когда я взглянул на него, на нем было написано «Ванцу». Ты забрала его обратно, прежде чем убежать. Я не смог догнать тебя. Когда я добрался до города Шрек, я потерял тебя. Ван Дун была сбита с толку. Я не знаю, о чем ты говоришь. С тех пор, как ты вернулся, я никогда не встречала тебя до сегодняшнего дня. Я лишь смотрела на тебя, когда ты плакал у павильона Бога моря. Что за Ванцу? Я не знаю. Что? Так это была не ты? Ей Хао был ошеломлен. Он был уверен, что Ван Дун точно не будет врать, да и причин лгать просто не было. Однако инцидент в тот день был определенно реальным. Что происходит? Вандун чувствовала, что что-то не так. хао подумай об этом еще раз. Ты уверен, что видел кого-то похожего на меня? Не было никаких отличий?» Ейхау нахмурился и постарался вспомнить, что произошло в тот день. Его духовные глаза были очень остры, его ментальная сила огромна, а его память безупречна. Когда он пытался вспомнить больше деталей, он сказал, «Теперь, когда ты упомянула об этом, она действительно выглядела немного иначе. Она выглядела немного старше тебя, и она была чуть-чуть выше тебя. Ее голос также звучал немного иначе. Тем не менее, тогда я лишь мельком взглянул на нее и почти не разговаривал с ней. Ощущение, которое она давала мне, было также очень знакомым». Но оно немного отличалось от чувства близости, которое я ощущаю к тебе. Дун была потрясена, когда наблюдала за Ихао и спросила, на самом деле есть кто-то, кто похож на меня? Как такое возможно? Ихао лишь горько улыбнулся. Я тоже не знаю. Однако она должна быть из Шрека, поскольку она вышла из академии в тот день. «Может быть, она из другой академии пытается войти во внутренний двор, как ты и говорила ранее?» «Дун, ты уверена, что у тебя нет сестры-близнеца?» Ван Дун без колебаний ответила. «Разумеется, я уверена. У меня никогда не было сестры. Завтра я пойду и разузнаю об этом. Если она попыталась войти во внутренний двор, должна быть остаться запись». «Верно. И Хау тоже был полон сомнений теперь». В его памяти Ванцу была слишком похожа на Вандун. Различия между ними были почти ничтожны. Даже после тщательного наблюдения ему все равно было очень трудно их различить. Теперь я понимаю, неожиданно воскликнул Ейхау. Что ты понимаешь? Поспешно спросила Вандун. Ейхау ответил. Я понимаю, почему я испытываю к ней такую близость. По сравнению с ней ты, очевидно, на 2-3 года моложе. Она больше похожа на богиню Света, которую мы создаем. Это также означает, что ты будешь выглядеть так же, как и она через два года. Она словно твоя сестра, вы двое очень похожи друг на друга». Ван Дун и Ван Цу, которых он видел, на самом деле были двумя разными людьми. Это было слишком странно, тем более, что ейхау понял это после того, как Ван Дун из парня стал Вандуном Дуном женщиной. И Хау Горько усмехнулся и продолжил. К счастью, у нас есть сила Хаудуна. В противном случае мне было бы сложно отличить тебя от Ванцу, если бы вы встали рядом друг с другом. Дун потерла свой лоб и сказала: "Похоже, ты говоришь правду. Ты уверен, что в тот день у тебя не было лихорадки или галлюцинаций?" И Хау почесал голову и засмеявшись, сказал: ха, -ха это вполне возможно." Может быть, я просто слишком скучал по своей богине. Кроме того, ты продолжала говорить, что у тебя есть сестра-близнец. Вот почему я смог себе ее представить. Но это больше не имеет значения. Независимо от того, существует она или нет, мне нужна только моя вандун. Они вернулись в павильон Бога Моря, пока говорили. После входа Ейхау тихо усмехнулся. Мы останемся в твоей комнате или в моей сегодня ночью? Дун покраснела. «О чем ты говоришь? Мы не можем жить вместе. Мы можем сделать это только после того, как поженимся». Ее лицо было красным, как яблоко. Йоихао опустил голову и собирался поцеловать ее, но она увернулась от него. «Сохраняй дистанцию!» Йоихао, усмехнувшись, сказал. «Ты слишком много думаешь об этом, Дун. Я говорил о том, что мы должны совершенствоваться вместе». «Ты видела, насколько выше стала наша скорость совершенствования силы Хоудуна? Но несмотря на то, что ты видела это, я все равно должен совершенствоваться самостоятельно?» Бандун была полна настороженности, но она явно была в восторге. «Мы все равно не можем сделать этого. Кто знает, вдруг ты выкинешь что-нибудь. Возвращайся давай в свою комнату и спи!» Йо выглядел крайне расстроенным но мне все еще есть что сказать тебе дун рассмеялась и сказала давай поговорим завтра ты не устал от всего этого мероприятия я ощутила твое учащенное сердцебиение только что чтобы обеспечить свою безопасность я лучше вернусь в свою комнату договорив это она быстро убежала иха усмеялся преследуя ее Поскольку он использовал свой духовный ускоритель, ему удалось заблокировать путь этой девчонки. «Давай посмотрим, куда ты сбежишь теперь?» Юйхао широко развел руки и восхищенно посмотрел на нее. Ван Дун остановилась, и улыбка на ее лице исчезла. Она медленно подошла к Юйхао и слегка обхватила его за талию, прежде чем уткнуться в его грудь. Ее тело было очень мягким. Казалось, оно стало даже мягче, чем раньше. Йойхао подсознательно обнял ее, и его сердцебиение начало быстро учащаться. Это был не первый раз, когда он обнимал Ван Дун. Когда они вдвоем использовали свои навыки слияния боевых духов, он часто обнимал ее. Однако он никогда не был так взволнован, как сейчас. Теперь в его объятиях находился не его хороший брат, а Ейхао! Я действительно счастлива прямо сейчас. Ты знал это? Мне было очень дискомфортно тогда. Я боялась, что ты не выберешь меня. Что бы я делала если бы ты не выбрал меня? Я не знаю. До того, как ты сделал свой выбор, мой разум был совершенно пуст. В конце концов, нинтяны, старшая линлачень, Лачень обе были выдающимися. Они бы тебе тоже очень помогли, если бы были вместе с тобой. К тому же... В тот момент ты не знал, что это была я. Я хотела снять свою шляпу несколько раз, но я не хотела заслуживать твое признание своей внешностью. Я также не хотела, чтобы моя внешность доставила тебе неприятности на свидание вслепую. Все уже улажено. Однако, я знаю, что нам потребуется некоторое время, чтобы принять наши новые идентичности». Я не знаю, являются ли мои чувства к тебе больше братскими или романтическими. Я уверена, что это еще более неопределенно для тебя. Можем ли мы начать заново? Дай нам немного времени». Услышав бормочащий голос вандуна Дуна, Юйхау тут же обхватил ее руками и притянул к себе. Он словно хотел слить ее со своим телом. «Ты злишься?» — спросила Дун. Юйхао покачал головой и сказал, «Нет, ты права. В этом мире ты понимаешь меня лучше всех. Это правда, что нам нужно время, чтобы наши чувства изменились. Я действительно не знаю, являются ли мои чувства к тебе больше братскими или романтическими, однако... Однако что?» Дун немного нервничала, когда вырвалась из объятий Юйхао. Она смотрела на него. Улыбка появилась на лице Ейхау, и он сказал, «Однако, ты ведь не думаешь, что я развратник, напоминая мне об этом в такой момент». Дун рассмеялась. «Верно, ты развратник, большой развратник». Закончив говорить, она обернулась и начала убегать. Тем не менее, ейхау был готов. Он притянул ее назад и снова обнял. Когда он обнял ее крошечную талию, Ейхау тихо сказал, И ты еще осмелилась называть меня дураком? Ты тоже очень глупая. Разве ты не понимаешь? Без твоего согласия я не буду что-либо делать с тобой. Я могу подождать. Дун заговорила несколько властным тоном. Естественно, ты можешь подождать. Даже если тебе придется ждать всю свою жизнь, ты все равно должен ждать. Возьми это. Сказав это, она внезапно обернулась и что-то дала Юйхао. Что это? Юйхау был слегка озадачен, смотря на мешочек в своей руке. Дун покачала головой и сказала, «Я тоже не знаю, что это такое. Мой старший дядя дал мне это. Он сказал, что...» Она покраснела и опустила голову. «Он сказал, что я должна дать этот мешочек тебе, если я думаю, что ты тот самый, и я еще не видела, что там внутри». Юйхау не понял. Почему мастер секты чистого неба передал ему этот мешочек? Он подсознательно хотел его открыть. Однако Дун остановила его. «Ты не можешь открывать его напрямую. Мой старший дядя запечатал его своей ментальной силой. Если ты насильно откроешь его, это разрушит все внутри него. В противном случае я бы посмотрела, что там». «Для начала тебе нужно поднять свою ментальную силу до определенного стандарта, прежде чем ты сможешь открыть его и увидеть содержимое». Йойхао попытался влить свою ментальную силу и почувствовал мощную силу сопротивления. Йхау в очередной раз восхитился совершенствованием Ньютяня, поняв, что он способен использовать свою ментальную силу на таком маленьком мешочке. Он не смог бы преодолеть эту ментальную печать на своем нынешнем уровне, и поэтому он не мог взглянуть на содержимое мешочка. У него появится шанс открыть мешочек, лишь когда он станет императором духа, если его ментальная сила продолжит расти с текущей скоростью. «Хорошо, Дун, у меня есть к тебе вопрос». «Что?» Дун была озадачена, смотря на него. Ейхао спросил, «Почему твои волосы такие растрепанные?» Дун рассмеялась. «Дурак!» Утром я заплела свои волосы, но ветер растрепал их, вот почему. Э — -э -э -э. Я ухожу. Дун помахала ему на прощание. Юйхао впал в депрессию. — Мы действительно не можем совершенствоваться вместе. — Нет, давай сначала подождем, чтобы успокоиться. Дун улыбнулась. Когда они смотрели друг на друга, их взгляды встретились. В эту чудесную ночь... Они не могли контролировать свои чувства. Однако изменение в их отношениях, казалось, добавило барьер между ними. Будь то Юйхау или Ван Дун, они могли ясно ощутить это. Они знали, что глубоко запечатаны в сердцах друг друга, но им нужно было время, чтобы принять изменения в своих отношениях. Наблюдая за уходом в Дун, Юйхау выглядел немного растерянным. Он вернулся в свою комнату с мешочком. Он чувствовал, что его сердце бьется все быстрее и быстрее. Так же, как и тогда на озере Бога-моря, он начал вспоминать все, что испытал вместе с Дун. Сегодня вечером многое изменилось. Йейхау не совершенствовался, и его разум был заполнен фигурой Дун. По какой-то причине ее восхитительная фигура продолжала расхаживать туда-сюда, когда он погрузился в свои мысли. Утром теплый солнечный свет проник в его комнату, и осветил его тело. Возможно, он слишком много думал прошлой ночью, но сейчас ему было очень лень. «Дун! Дун! Дун! Дун! Дун!» Пробормотал он и перевернулся в своей постели. Раздался стук в дверь, пробудив полусонного Юйхау. Перевернув свое тело, он сел прямо. Он подсознательно выкрикнул «Дун!» Он сидь сделал несколько шагов вперед, чтобы открыть дверь. Однако снаружи стояла Вандун. Это был кто-то с пожилым лицом. Яньша уже был удивлен, когда посмотрел на Юйхао и сказал. «Молодой человек, это все еще молодой человек. Ты, должно быть, многое пережил прошлой ночью». Лицо Юйхао покраснело. «Декан Янь». Яньша уже слегка засмеялся. «Мои поздравления! Должно быть, ты не подозревал, что Ван Дун является девушкой, верно?» Юйхау был ошеломлен и ответил. «Из ваших слов похоже, что вы знали об этом». Яньша уже засмеялся. «Конечно же я знал! Старейшиному тоже знал об этом! Вот почему я всегда говорю, что мастерам духа есть много чему поучиться!» В библиотеке есть книга, в которой рассказывается о редких боевых духах. Если у тебя есть время, ты можешь позаимствовать его, чтобы прочитать. В ней также в подробностях описана «Сияющая богиня бабочек». «Сияющая богиня бабочек» чрезвычайно восхитительна, и она появляется только у мастеров духа женского пола. Вот почему мы знали, что она была девушкой с момента ее поступления в Академию». Юйхау был ошеломлен. «Тогда почему вы не сказали мне, и, и почему вы все же позволили мне жить с ней в одной комнате?» Яньша уже сказал. «Я уверен, что ты знаешь, что Ван Дун из секты чистого неба и является наиболее вероятной преемницей секты». «Наша Академия тесно связана с сектой Чистого Неба. Зачем нам выдавать ее? Идем, много людей уже ждут тебя». «Ждут меня?» Юйхао все еще чувствовал себя немного вялым. Он плохо отдохнул прошлой ночью. На этом 220-я глава подошла к концу. «Вот, наконец-таки, мы и пришли к финалу, где, наконец-таки, личность Вандуна раскрылась». Красота, одним словом. Не забывай подписываться на телеграм-канал и Бусти, канал ссылки в описании. А подписка на Бусти всего 50 рубликов в месяц стоит. Спички, одним словом. Так что, если захочешь поддержать, буду ждать подписочки. Покеда!